Глава 16. Вот уже пятый день, как я сижу под домашним арестом. Мне нельзя покидать стен своего жилища. Ем, сплю, слушаю музыку, читаю справочники, которыми меня снабдил Дима, смотрю кабельное телевидение, изучаю местные законы, торговые правила и просматриваю на планшете картотеку, по поразыскиваю в этом мире преступникам. Я всем доволен, отдыхать тоже надо. Если есть время отоспаться и предаться приятному ничего не деланию, то почему бы этим не воспользоваться? В конце концов, солдат спит, служба идет. Бандитская разборка, в которой погибли шестеро представителей одной из этнических преступных группировок, включая их лидера, Воров в законе Кумыса, аукнулась мне этим самым ничего не деланием. Медведи вообще на подвал закатали, но не для проведения следственных действий а для его же блага. Берегов боялся мести со стороны бандитов, но все обошлось. По решению Верховного Совета Корпорации мы были признаны потерпевшей стороной, которая справедливо и законно воспользовалась своим правом на самооборону. Вернее, не мы с Медведевым, а только он один и больше в лице всей корпорации, интересы которой на суде Совета представлял Берегов. Официально меня на разборке вообще не было. Медведев в одиночку завалил шестерых бандитов я остался белый и пушистый. Ранним утром пятого дня моего заточения. Ко мне заехал Дима, он рассказал последние новости и как проходил сам суд, который больше походил на сходку преступных авторитетов. — А что вы хотели? — разводил руками на судилище Берегов. — У человека горе, погиб его боевой товарищ, с которым они прошли всю Чечню. Сидят в кафе, поминают. Тут какой-то тип обманом выманивает Медведева на улицу, и там ему начинают необоснованные предъявы кидать. А он, ясное дело, бухой после помина. В конце концов, это сито первым открыл огонь, прострелил моему человеку протез, чем унизил его. Вот Медведев и не сдержался, в состоянии аффекта всех убил. «Вы хотите сказать, что ваш человек, будучи в состоянии алкогольного пьянения? «В одиночку застрелил шестерых вооруженных огнестрельных оружием бойцов?» Скептически морщил лоб, спросил судья. «Он что, Джон Уик?» «Он круче любого Уика», — хмыхнул Берегов. «Он инструктор в нашем тире и бывший морпех. По факту последние пять лет он только и делает, что каждый день стреляет сам и учит стрелять других. Даже боюсь предположить, сколько патронов он сжег за эти годы. А то, что он пьяный был...» так это даже лучше, страху совсем нет. Знай себе, стреляй, не боясь ответных куль. Члены банды Кумыса, которых привели на судилище в качестве свидетелей, подтвердили, что в тот субботний вечер Кумыс с еще пятью подельниками решил склонить на свою сторону Медведева, чтобы он помог ему в налаживании канала для нелегальной переправки самородного золота в Старый мир. Медведеву не единожды предлагали сотрудничество, но он каждый раз отказывался тот день Кумыс решил, что если Медведь снова откажет ему, то будет убит. По окончании судилища было решено, что Медведев действовал в рамках закона и понятий. Группировка Кумыс развалилась сама по себе, так как никто из оставшихся в живых членов банды не хотел ее возглавлять. В общем, если подытожить, то все закончилось для корпорации, службы безопасности которой трудились Медведь и Берегов, хорошо. Большой войны не случилось. — Ну, на самом деле, не все так гладко, как кажется на первый взгляд, — объяснил мне Берегов. — Все-таки не стоит сбрасывать со счетов фактор мести. Лично тебе вроде ничего не грозит, потому что ни разу не сплывало, что в деле был еще кто-то, кроме Медведева, а вот дядя Миша придется уехать из Новой Москвы. — Куда? — спросил я. Хамутов очень глянул с геройское поведение Медведева. Он решил его повысить до начальника службы безопасности, нашего филиала в Драконьих горах. Там у нас есть два родника, карьер, небольшой НПЗ, и в предгорных районах стоит несколько качалок для нефти. Так что у Михаила большой прорыв по карьерной лестнице, с чем его можно и поздравить. Передает меня поздравления. Он перед отъездом обещал к тебе заехать, попрощаться, сам и поздравишь. — Хорошо. А мне еще долго куковать в четырех стенах? — Нет, ты свободен. «Дима протянул мне конверт, в котором явно были деньги. Это тебе премия за...» Берегов замолк на секунду, обдумывая, за что меня премирует. «Премия за твое молчание. Понял?» «Понял», — кивнул я. «Мне здесь долго еще можно жить? А сколько ты планируешь тут жить?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Я в этом мире уже неделю, а по факту так ничего о нем не знаю, кроме энциклопедических данных из тех справочников, что ты мне дал». Надо как-то выйти в город, осмотреться, решить, куда податься. не его застеклить, медикаменты продать. Дел навалом. Значит так, выход в город отложить до послезавтра, — при казном тоне заявил Дима. Я пришлю к тебе своего человечка. Будет тебе вместо гида от него ни на шаг. Только с ним все походы по новой Москве. — Понял, — раздраженно протянул я. — А с Нивой что? — Вот там, видишь? — Дима ткнул пальцем в окно за которым виднелся синий навес скрытого рынка. «Да, вижу, там рынок», — пожал я плечами. К выходным туда стекаются торгаши с окружных деревень и поселков. Соответственно, и местные барыги подтягиваются. Местные торгуют всем, что завозят со Старого Мира. Ну а деревенские привозят сельхозпродукцию, и чем богат лес и река. Идет взаимный товарообмен. «Можно оптом твои таблетки скинуть кому-нибудь из деревенских». Походишь по рынку, потолкаешься, узнаешь, кто из приезжих держит у себя в селе магазин. Такому всю партию оптом и скинешь. Средняя розничная цена за упаковку дешманских таблеток в Новой Москве – 100 рублей. Мелкий опт – 75 рублей. У тебя партия в 3000 упаковок. Можешь все скинуть за 200 тысяч. Если упадешь в цене до 150 тысяч, то гарантированно заберут все и сразу. Заодно на будущее договоришься на сбыт таких же партий. Нормально же получается. В старом мире взял все за полтинник, тут продал за 150. Считай, три цены взял. Ну так, нормально выходит, согласно кивнул я. А с Невой что? На том же рынке валом ларьков, торгующих автомобильными расходниками и запчастями. Найдешь все, что тебе нужно. В гараже стекла самое поменяешь. По дороге к рынку есть отделение банка. «Зайди, оформи торговый патент. Кстати, не удивляйся, но ты у нас в этом мире уже полгода. Мои спецы сделали все как надо, у тебя максимальный комфорт по документам». Мы поговорили с Димой еще пару минут, и он ушел, сняв охрану, которая все эти пять дней караулила меня снаружи. Я ни капли не сомневался, что охрана осталась, но теперь она невидима для меня. Будут пасти меня скрытно. Про расследование дела о гибели Суслова Я у Димы ничего не спрашивал, раскрутил ли он тех парней, что перегоняли мою Ниву и наговорили лишнего или нет, не спрашивал, мне неинтересно. Ну, это его дело, пусть он им и занимается. На похороны поминке поминки Сослова я так и не попал. Они прошли в закрытом режиме, посторонних не было, только свои в урезанном составе. Также до последнего момента не было известно, где похоронит Ваньку. В Новой Москве несколько кладбищ и из соображений безопасности место захоронения Сослова держалось в секрете. Берегов боялся провокаций. Все обошлось, похороны прошли спокойно и тихо. Честно говоря, не так я себе представлял свою новую жизнь. Думал, найду себе работу, сниму жилье, буду по чуть-чуть барыжить товаром из старого мира, медикаментами или перепродавать найденные шули и автомобили. А тут на тебе, со всего размаху до да в чужие разборки. Угораздило же. Еще неизвестно, чем вся эта бодяга с бандой кумыса закончится. Любому, кто осматривал трупы, сразу станет понятно, что Медведев никак не мог один всех положить. Значит, был еще кто-то. Опять же, достаточно опросить посетителей ветерана, и они расскажут обо мне. Кстати, надо с Ромой будет переговорить, хотя кого я обманываю. Дима и его люди уже давно с хозяином ветерана все нужные беседы провели. Не все так просто с этой разборкой. Не стал бы кумыс вот так с проходняка лезть к Медведеву с предложениями сомнительного характера, так дела не делаются. Тут по-любому что-то еще было. Миша что-то темнит и не договаривает. Не просто так его решили спрятать аж в драконьей горы, которые находятся от Новой Москвы тысячи километров, что по меркам этого мира примерно как от России до США, если не дальше, в Старом мире». В смысле не расстояния а проблематичности добраться. Я пробовал сразу на месте разборки медведя разговорить, но он хоть и был бухой и под воздействием стресса от пережитого, но язык держал за зубами крепко. Я настаивать не стал. Не нужны мне чужие тайны. Как только Дима ушел, я посидел еще немного, оделся, да пошел в гараж, чтобы подготовить Ниву к замене стекол. Инструмент у меня кое-какой есть, опыт подобной работы тоже. А вот как-то справлюсь. Крепкие руки, мыло и веревка. Вот все, что надо при замене лобовухи на Ниве. А с боковыми и задними стеклами я и подавно справлюсь. А, стоп, надо посмотреть, сколько денег конверте мне Дима принес в качестве премии и платы за молчание. Триста тысяч? Не густо, мог бы и больше. Ладно, мне сейчас каждый копейка в радость. На безрыбе, как говорится, и щуку можно раком поставить. Деньги упрятал во внутренний карман куртки. Надо будет зайти в оружейный магазин, прикупить себе что-нибудь для самообороны. А то порядочки у них в этом мире какие-то злые. Надо быть при оружии все время на чеку. Нива стояла в том же самом месте, где и должна была быть — в гараже. Сейчас я уже знаю, что Танхаус, в котором я все это время живу, и гараж, напротив, никакого отношения к Суслову не имеют. Это служебное жилье, принадлежащее... СБ корпорации олигарха Хамутова Вытащил из салона Нивы все, что там было. Аккуратно разложил вдоль стен просторного гаража, рассчитанного на стоянку двух машин. Очистил салон и проемы отбитого стекла, на всякий случай снял рулеткой размеры. Пока вытаскивал из салона свое шматье, нашел уцелевшую бутылку коньяка в тубусе. Вспомнил, что именно эту бутылку выбрал Суслов, чтобы передать ее в качестве взятки презента для своего начальника. Отлично, этим коньячком я Ваньку и помяну. Открыл тубус упаковки, потянул за горлышко коня, и как только бутылка оказалась у меня в руках, на бетонный пол из тубуса вывалился небольшой тряпичный мешочек. Что за черт? Откуда он здесь? Отложил коньяк в сторону, заглянул внутрь тубуса, там больше ничего не было. Поднял с пола тряпичный мешочек, раскрыл его, Высыпал на руку содержимое. Алмазы. Серьезно? Откуда? На ладони у меня лежало несколько десятков, а точнее 45 стеклянных камешков. Неограненные алмазы. То, что это алмазы, я не сомневался. Приходилось их видеть, но на всякий случай одним из камней провел по стеклу. Остался явный след пореза. А что у нас режет стекло? Правильно, алмаз. И что это у нас получается? Что? Сослов засунул в клубу с коньяком пригоршню алмазов. Зачем? Ну, видимо, для того, чтобы скрытно передать их кому-то. Так, а о чем у нас говорили те самые парни в Ниве, переговоры которых записались на аудио? О том, что Сослов своей смертью им обосрал всю малину. Так может, малина — это нелегальная добыча алмазов? Или контрабанда алмазов? Конечно, все не просто так. Сколько стоят алмазы? Ну, не стоят дешевле, — Ограненная, превращаясь в бриллианты, стоят дороже. Это и ежу понятно. Про алмазы я знаю только что, что один карат – это 0,2 грамма, и цена зависит от степени прозрачности камня. Камни были у меня на ладони все довольно крупные, каждый больше 5 мм в диаметре. Если посмотреть на свет, то цвет у всех камней прозрачный, без инородных примесей и мути. Насколько я знаю, что именно такие алмазы самые дорогие. Сколько могут стоить 45 крупных алмазов, пусть и не которые еще не успели превратиться в бриллианты? Миллион долларов? Нет, вряд ли. Думаю, дешевле, но никак не меньше 200 тысяч долларов. Все равно сумма приличная, по нынешнему курсу рубля выходит не меньше 13 миллионов рублей. Солидно. Можно квартиру купить на окраине Москвы или сразу три квартиры где-нибудь Крыму. Интересно, о каком объеме контрабанды идет речь, если Суслов планировал передать кому-то эту часть камней. Сколько всего алмазов через Ваньку проходило? Если у меня в ладони хотя бы десятая часть от всего объема, то представляю, какие деньжищи на кону. Алмазы спрятал в гараже, засунув мешочек внутрь стальной трубы, которая выполняла роль усилителя балки перекрытия. Схожу на рынок, куплю там баллончик краски и монтажной пены, сделаю основательный тайник а пока и так сойдет. Надо хорошенько подумать, что делать с найденными алмазами. Как вариант, отдать Диме за вознаграждение можно и так сделать, но тогда вместо премии за находку можно получить пулю в лоб. Оставить себе тоже можно, вот только кому их продать? Это же не мешок картошки. Хотя был бы товар, а покупатель всегда найдется. Надо только хорошенько разобраться в местных реалиях. Пройдет время, я обживусь в этом мире. Обрасту нужными связями и полезными знакомствами. Думаю, найду тех, кто скупает алмазы. Закончив с Нивой, двинул на рынок. Погода была хорошая, светило солнце, Приближение близкой весны явственно витало в воздухе. Эх, хорошо-то как. Только сейчас я разглядел, что называется, Если посмотреть направо, То невооруженным взглядом видно, Что примерно в 10 километрах от моего жилища Располагается деловой квартал, который застроен высотными зданиями из стекла и бетона. Классические вышки-небоскребы, как в староземельной Москва-Сити. Кстати, может, потому этот город и называется Новой Москвой, потому что тут есть точно такой же комплекс небоскребов? А, нет, здесь небоскребов поменьше. Москва-Сити, если не ошибаюсь, высоток больше десяти, а точнее четырнадцать, то здесь я насчитал всего девять. Но зато все самые знаковые и запоминающиеся своей формой – эволюция, око, меркурий, город-столиц, империя, Евразия, федерация и названий остальных я не помню. По дороге мне попалось отделение банка. В этом мире основное финансовое учреждение – это банк. Вот просто и незавнасловато. Были и другие банки. Они уже имели какие-то названия, но основным, то есть центральным, был банк. На часах 9-10 банк только открылся, заглянул внутрь. Я зашел в фойе, отделение небольшое, просторный зал, пять кассовых окошек, еще столько же столиков, за которыми сидели банковские сотрудники, отвечающие за разные направления финансовой детальности. В банке не только принимали и выдавали деньги, обслуживали счета, кредитовали, здесь также принимали от населения самородное золото, платину, различные редкоземельные металлы и так далее но банк ведал еще выдачей торговых лицензий и предпринимательских патентов, заменяя собой ФНС в старом мире. Посетителей в отделении было немного, человек 10. Перед тремя кассами стояли небольшие очереди, и часть сотрудников общались с клиентами, сидящими за их столами. Ну и охранники в количестве трехрыл, внимательно следили за посетителями. За входной дверью рамка металлодетектора. Я вывернул содержимое карманов, Достав все металлическое. Охрана осталась довольна моим барахлом. Рамка тоже. Повторного писка не было. Прошел внутрь. «Могу чем-то помочь?» Обратилась ко мне девушка на ресепшене. «Да, мне нужен специалист под предпринимателем. Хочу открыть счет для торговли с внешним миром. Вот, пожалуйста». Девушка, мило улыбнувшись, указала мне на столик под номером 2, за которым сидел паренек лет 25. «Игорь вам во всем поможет». Отлично улыбнулся я девушке в ответ. Как я могу к вам обращаться? Что вас интересует? Тут же обратился ко мне Игорь. Молодой парень в галстуке, лет 20-25. Бейдж с именем на груди. В глазах неподдельный азарт и жажда наживы. Белоснежная рубаха идеально выглажена. Галстук в цветах банка висит строго и в нужном направлении. Все как в старом мире. Греб Игоревич, представился я, предусмотрительно выкладывая свой паспорт на стол. Мне нужно оформить торговый патент и счет для работы с внешним миром. Отлично. Сотрудник банка взял мой паспорт и начал клацать что-то в ноутбуке. Так, у вас все по документам отлично. Проверки пройдены. Ваш статус благонадежного гражданина подтвержден. Да, я благонадежный гражданин, у которого все в порядке с документами. Дима не подвел. Какой вид торговли у вас будет? Стационарный или передвижной? Спросил у меня сотрудник банка. Передвижной? — ответил я. — Планирую торговать с колес по деревням и поселкам. — Понятно, — кивнул паренек галстуке. — Какой вид товаров планируете продавать? — Разный, — пожал я плечами. — Что конкретно, еще не решил. — Думал, начать с дешевых медикаментов и всякой мелочевки. — Ясно. Паренек стучал по клавишам со скоростью стрельбы пулемета калашников. — Тогда предлагаю вам максимально расширенный перечень общей лицензии. Сможете торговать всем, включая оружие, Самородное золото и платину. А алмазы? Ими можно? Можно, равнодушно пожал плечами сотрудник банка. Только в них же разбираться надо, а то у нас частенько клиенты жалуются, что купили у деревенских алмаз весом в 3 кило, а он оказался куском слюды. Так, вот это типовой вариант патента, а это перечень услуг, которые может оказать вам наш банк. Почитайте внимательно. Вам, как новоиспеченному торговцу, будут полезны Наши некоторые обучающие программы. Например. Например, однодневный обучающий семинар по работе с самородным и шлиховым золотом. А если по-простому, то вас научат определять концентрацию золота в самородках. Или недельный курс стрелковой подготовки, совмещенный с семинаром по тактической медицине. «Так, а мне это зачем?» – Нахмурился я. «Я как-то не собираюсь заниматься золотодобычей, а со стрелковой подготовкой у меня все нормально». Греб Игоревич, паренек посмотрел на меня, как на немножко тупого человека. Вы точно готовы для выездной торговли? Что-то не так? Давайте уж прямо говорите. Очень часто жители таежных деревень и поселков рассчитываются с торговцами с колес, самородным золотом, поэтому любой купец должен уметь определить, насколько ценен тот или иной самородок. Деревенские тоже не дураки, они легко могут впарить золото дураков. Золото дураков? Переспросил я. Где-то я уже слышал подобный термин. Он, кажется, относится к минералам, которые выглядят как золото, но таковыми не являются. Золотом притворяются перит и маркозит, соединение серы с железом. Эти минералы в народе называют золотом дураков. Как и золото, они имеют золотисто-желтый цвет и часто образуют мелкие вкрапления в сером кварце, где встречается также и настоящее золото. Помимо перита и маркозита, Иногда принимают за золото тонкие чешуйки золотистой слюды, плагопита, который тоже имеет народное название «Кошкино золото», — пояснил мне сотрудник банка. Трудно отличить настоящее золото от обманки. Нет. Пройдете однодневный обучающий курс, который длится всего два часа, и сами научитесь. Важно понимать, что ради скупки золота купцы и везут свои товары в периферию. Открыл мне глаза паренек в галстуке. Разница между приемным курсом может достигать 100%, а если взять в расчет фактор обвеса, то можно наварить и до 200% прибыли. Понятно, кивнул я. Когда можно пройти этот самый обучающий курс? Надо посмотреть расписание. Паренек отвернулся к экрану ноутбука. Принципы эти курсы идут каждый день по мере формирования групп, но если индивидуальные занятия, тут уже клиент сам определяет, когда ему удобно. Сколько стоит у индивидуальный курс? 5000 рублей, тут же ответил сотрудник банка, но по окончании обучающего курса вам подарят простейший набор химических реактивов и инструментов для определения качества золотоносной породы. А групповой? 500 рублей, ответил паренек на видимой на лице, тут же что-то высмотрел в ноутбуке. Но если вы станете нашим партнером и приобретете пакет купец, то для вас все курсы будут бесплатны. «Кто еще за пакет, купец?» – вяло поинтересовался я. «Это весьма выгодное предложение», тут же деловым и хорошо поставленным голосом начал меня окучивать сотрудник банка. «Вы становитесь обладателем комплекта специальных устройств, который входит: цифровая рация, промышленный ноутбук, система охраны и геопозиционирование. У вас есть всегда доступ к ценам и складским остаткам у наших партнеров. Вы в режиме реального времени Можете формировать закупки нужных вам товаров. Всегда будете знать, где находитесь. Опять же, наличие этого оборудования позволит вам через специальную онлайн-платформу заходить в староземельный интернет. Правда, это возможно только в Новой Москве и примерно в 20 километрах за ее пределами. Изредка сигнал добивает и в 40 километрах от города. Паренек повернул ко мне экран своего ноутбука и показал пару картинок. Стальной ударопрочный объемный кейс внутри которого расположился небольшой ноутбук в защищенном корпусе, цифровая рация Моторола, дальнего радиуса действия, несколько антенн, раскладная солнечная панель, какая-то еще непонятная электронная приблуда, портативный принтер и аккумулятор для питания всего этого электронного зоопарка. А что значит, что я буду иметь доступ к ценам и складским остаткам ваших партнеров? Представьте, что вы приехали в удаленное село. Там у вас хотят заказать большую партию товара, а вы не знаете, есть такой объем в наличии или нет. Вы заходите на базу и сразу в режиме реального времени видите, что есть на остатках. Делайте заказ и резервируйте нужную вам партию товара под себя. А цена? Насколько я понимаю, то цена у поставщиков в этом мире намного дороже, чем в старом мире, правильно? Так зачем мне переплачивать? Это общее заблуждение, усмехнулся паренек в галстуке. Вернее, миф, который искусственно поддерживается, чтобы убедить и объяснить покупателям и общественности в этом мире, почему у нас такие высокие цены в магазинах на товары с той стороны. А на самом деле? А на самом деле все не так. Я так понимаю, что вы планировали закупать дешевые медикаменты в старом мире и перепродавать их в этом мире. Правильно? Да. Давайте сравним цены, тут же предложил паренек. Назовите любой торговый бренд, И название препарата. Ибупрофен, дозировка 400 мг. Я назвал препарат, который покупал в старом мире по цене 32 рубля за упаковку 20 таблеток. 29 рублей. Это самый дешевый производство РФ. Есть подороже. Импортные аналоги. Нормально, удивленно хмыкнул я. А почему тогда в этом мире мелко оптовая цена на, медици... на медикаменты начинается от 100 рублей за упаковку? Это вопрос не ко мне. — развел руками сотрудник банка. — Ну так что? Интересное предложение. Получается, что я не буду заморачиваться с закупками медикаментов в старом мире, не париться с тем, как тащить их через таможню, а брать все на месте и наваривать в перепродаже почти три цены. Охренеть! Взял товара на сто тысяч, перепродал его с двойной наценкой и получил сто тысяч прибыли за раз, а можно и еще дороже. Прямо уж очень заманчиво звучит. Где-то должен быть подвох. «Сколько стоит вот этот ваш набор, приблуд?» Спросил я, имея в виду пакет-купец. «Общая стоимость с подключением к общей системе, страховки жизни и пакетом всех обучающих курсов и семинаров 540 тысяч рублей». «Дорого», тут же ответил я. «А если только ноутбук и доступ ко всем базам? Рация у меня есть, своя. Заряжу я батарею и от автомобильного аккумулятора. Но можно и дешевле, если убрать ряд опций». Досадливо скривился парень галстуке. Он что-то поклацал в ноуте, и в итоге получилось 350 тысяч. Если есть в наличии бэушные наборы, то можно еще дешевле. Нормально, кивнул я, буду иметь в виду. Сотрудник банка понял, что прямо сейчас я не буду ничего оформлять, и явно расстроился. Видимо, мысленно уже промотал комиссионные, которые ему причитались за втюхивание мне пакета купец. Запишите меня на индивидуальный курс по определению качества самородного золота. Решил я подсластить сотруднику банка пилюлю разочарования. — Хорошо, — тут же встрепенулся паренек, — когда вам будет удобно? — Мне было бы удобно прямо сейчас и здесь, чтобы никуда не надо было идти, — усмехнулся я. — Вообще не вопрос, можно здесь и сейчас, — с готовностью заявил сотрудник банка. — У меня достаточно уверенной подготовки, чтобы самому провести этот семинар. — Ну что ж, тогда давайте проводить махнул я рукой. Обучающий семинар на самом деле не занял много времени, на него ушло не больше часа. Меня отвели в отдельную комнату, где показали обучающий ролик, дали поработать с настоящим поддельным самородным золотом, выявляя обманку с помощью химических реактивов, молоточка и увеличительного стекла. Через час я научился более-менее стабильно отличать настоящее золото от золота дураков не только с помощью химических реактивов, но и на глаз. Для начала необходимо оценить форму, привлекшего ваше внимание зерна. Многое можно увидеть невооруженным взглядом, но всегда полезно рассмотреть свою находку в лупу. Золото может формировать зерна, самое различие иногда весьма причудливой формы. Но если вы заметили у своей находки грани куба с параллельной штриховкой или расходящиеся из одной точки лучи, это точно не золото. А вот если вы обнаружили сколы, как у неровно обломанного сыра, или затекшие кубы, похожие на подтаявшие и потом снова замерзшие льдинки, или причудливые дендриты, не то кораллы, не то ветви дерева, очень вероятно, что перед вами золото. Золото практически не окисляется, тогда как перит и маркозит окисляются очень легко. Часто на их поверхности можно заметить радужную или синевато-зеленую окраску поверхности, или, как еще называют, побежалость металла. Иногда это проявляется, если подержать зерно в пламени зажигалки. Золото очень ковкий металл, а минералы, похожие на золото, обычно хрупкие. При ударе золото расплющивается, а не раскалывается. Чтобы проверить зерно, запрятанное в углублении в породе, как бы сидящее в раковинке или пещерке, поможет иголка. Уколите поверхность зерна, постепенно увеличивая нажим. С высокой степенью вероятностью расколется перит и маркозит, а на зерне золота появится микровмятинка. Для сравнительно крупного зерна можно еще проверить цвет черты на плоском кусочке неглазурированного фарфора или просто светлом прочном предмете. Перит и маркозит, золото дураков, оставляют черную черту, а золото золотистую. А вообще опытные геологи говорят, что стоит один раз увидеть золото, и вы уже ни с чем его не спутаете. А если все же остаются сомнения, то почти наверняка это не золото. Кошкино золото к настоящему золоту действительно не имеет никакого отношения, чего не скажешь про перит. Перит очень распространенный и практически вездесущий минерал. Присутствует как в золотоносных рудах, так и в пустой породе, но в определенных условиях может служить одним из указателей, что рядом возможно золоторудное месторождение. Золотоносный перит часто помимо железа и серы имеет примаси мышьяка, никеля, кобальта, реже меди и цинка. Формы перита весьма разнообразны. Помимо правильных кубов, перит может формировать октаэдры и пентагон разнообразные глобулярные агрегаты. Для каждого месторождения существует свой набор отличительных признаков, позволяющих отличить золотоносный пирит от пустого. Также наш банк покупает и золото дураков по цене, конечно же, намного ниже, чем самородное золото, но для геологов и наших ученых важны любые минералы. Главное условие, чтобы было точно установлено место взятия покупаемых экземпляров. Понимаете? Понимаю, кивнул я. Мы поговорили с пареньком еще минут 40. Я все-таки внес предоплату за урезанный вариант пакета купец. Игорь рассказал мне много чего интересного и познавательного. Мы с ним договорились, что на днях я занесу остаток денег, а он подготовит для меня статистику по закупкам и продажам товаров, которые были наиболее популярны в последние месяцы. Держа под мышкой коробку с химическими реактивами и инструментами, я вышел на свежий мороженый воздух и пошел в сторону рынка. Близился обед, надо бы где-то перекусить. В кармане лежали несколько закатанных пластик-карточек, теперь я официально купец. Так в этом мире называют индивидуальных предпринимателей, которые колесят по кругам и весям, торгуя с колес. Купечество – дело непростое и опасное, со слов сотрудника банка. Почти треть купцов перестает заниматься столь опасным промыслом в первые полгода вследствие полученных ранений или даже смерти. Бандитов в этом мире кажется больше, чем торгашей, а правоохранительных органов, как таковых, и вовсе нет. За пределами крупных поселений прав тот, то стреляет быстрее и точнее.